Через двадцать лет, по рассказам Брюлова, Волков в его доме встретился с Чайковским. Тот сразу узнал, Ефим Ефимович, — Это вы, Волков? — А это ты, Чайковский. Чайковский повис на тонкой шее пейзажиста Волкова, А тот, творцу Евгения Онегина, прямо в ухо нескладным голосом запел «Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни?» р а с т р о г а л и с ь до слез. Волков не мог простить, что некоторые передвижники, хотя бы с разрешения общего собрания товарищества, поступали в Императорскую Академию Художеств профессорами. «Царскими лакеями стали!» — скрипел Ефим. Однако и ему посыпали зернышко, он прикормился им, попал на удочку и воздал должным образом кесарю Кесарева. И он, как все, надевал фрак при посещении выставки царем, целовал ручки у княгини, более того, ездил с князьями, ел, пил с ними и пел им песни. Завел банковскую книжку текущего счета и расписывался на своих чеках. «Так было», — вспоминал Волков, — «сижу я на даче в новой деревне. Подъезжает придворный экипаж, адъютант прямо ко мне. Ну, конечно, говорит, это вы, пейзажист Волков. Это, между прочим, говорю я». Адъютант действительно говорит, его императорское высочество, князь Сергей Александрович, прислал меня к вам для переговоров, не согласитесь ли вы поехать с князем в Палестину в качестве художника-иллюстратора на один-два месяца? И сколько за это хотите? Ну, я вижу, что оно того интересно, так сказать, но только... В аренду, на прокат Поеду, говорю, но не за плату, а так Если что напишу, то князь может потом купить по ценам выставки Адъютант уехал, а потом еще приехал и говорит Ладно, князь согласен В назначенный день перед вечером Приехал за мной придворный экипаж и тележка с орлами за вещами А я купил дюжину белья, думаю, жарко будет, потеть придется. Шляпу с пробками, как у англичан на картинке, и ящик красок. Все взял с собой в экипаж, а тележка с орлами п о р о ж н и к о м поехала. Прямо на вокзале купе отдельное. Ночью у окна на сквозняке продуло флюс, щеку раздуло и лицо перекосило так, как на карикатуре Маковского, где я изображен апостолом Павлом с подвязной щекой. Утром надо представляться князю и княгине. И представился. Княгиня как глянула, губам платок, слезы от смеха на глазах, а я говорить не могу только пальцами, показываю на рот и щеку. Оно действительно было того... как тебе сказать, но поехали дальше в Одессу. Там уже стоял для нас пароход добровольного флота Кострома. Князь Сергей был п р е д с е д а т е л ь палестинского общества. По всем церквам на это общество деньги собирали. В Палестине на Елеонской горе храм строили, и князь ехал на освящение этого храма. На одну дорогу общество двести тысяч отпустило, то есть князь сам взял, хотя и без того все даром давалось и пароход, и люди. И чего только не было на пароходе, и скот, и птица, дойные коровы для молока и ослицы для дам, чтобы учились ездить на них, как придется в пустыне.